Солнечный круг, небо вокруг, Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке, Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда. Буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. 11 сентября ⁇ Психология и жизнь. «Задержитесь, пожалуйста, на минуточку», — сказала мне учительница, когда вывела детей после уроков. На всякий случай я повертела головой. «А вдруг не мне?» «Мне». Пока давали домашнее задание, я прокручивала в голове варианты беседы. Вася подрался, устроил истерику, не ответил на вопрос. Или все таки вши. «Давайте отойдём», — взяла меня под локоть Светлана Александровна. «Мне нужно...» — начала лепетать я... Можно было сказать, что у меня работа, дела, суп на плите, живот болит, голова, к врачу надо. Вася неправильно держит ручку, шепотом сказала учительница. Обратите внимание, поправляйте его дома. Знаете, куда должен смотреть кончик ручки? Куда? Испугалась я, все еще не веря, что речь идет не о чем-то ужасном, а о ручке. В плечо, Светлана Александровна показала на мое плечо. «И пальцы должны быть как клювик, понимаете?» «Нет», – честно ответила я. «Клювик». Светлана Александровна сложила пальцы на воображаемые ручки и пошевелила указательным пальцем, изображая клювик. «А Вася держит тремя пальцами, вот так». Учительница показала, как. «Это не клювик». «Хорошо, буду поправлять, спасибо». «А вообще он как?» «Ничего не могу сказать, ни лучше, ни хуже других». В тетрадке для прописей было написано ⁇ Старайся ⁇ с восклицательным знаком. А обещали писать только ⁇ Молодец ⁇ и ⁇ Хорошо ⁇ Было обидно. Мы старались. Нужно было написать ⁇ Заборчик по образцу ⁇.⁇ Заборчик вышел кривенький ⁇ Я как раз Васе ручку в плечо направляла. Вот у него он и уехал. Зато ниже мы исправились. Написали эти палочки еще раз. Красиво. Вася не хотела еще раз писать, а я ему сказала, что учительница увидит и обрадуется, что он исправился. Она то ли не обратила внимания, то ли не обрадовалась. «Что делали в школе?» – спрашиваю я его каждый день. «Ничего», – отвечает сын. «Совсем ничего. Надоело раскрашивать. Все время раскрашиваем». Открыла портфель. «Ну ничего не меняется. Всё» тетради, пенал, мешок со сменкой в яблоке. Таваль на завтрак. Вася откусил и бросил огрызок в портфель. Судя по яблоку, на портфеле он сидел, лежал и, наверное, стоял. Оттирала тетради. Просила больше не класть огрызки в вещи. На следующий день та же картина. Только тетради не в яблоке, а в сливе. Мыла портфель. «Вася, я же тебя просила. Ты про яблоко просила, а это слива», – сказал сын. «Хорошо, что им не нужно класть с собой бутерброды. Мне мама давала в школу с сервелатом. Запах держится еще неделю. Пятно на тетрадке остается на год. Самое интересное, что я эту колбасу ненавидела и ни разу за все время бутерброд не съела. Но кому я скармливала колбасу, не помню». Светлана Александровна сказала, что еду давать, конечно, можно, но лучше не надо. Они друг у друга откусывают. Васю из школы я не встречала. Пошла няня. «Ну как?» – спросила я её. «Всё нормально», – ответила няня. «Нас не ругали?» «Нет, других мам ругали. За то, что карандаши не поточены и тетради они забыли». «Мамы забыли?» «Нет, дети». «Понятно». А еще сказали, что с детьми будет беседовать психолог, и каждую маму вызовут и дадут рекомендации по воспитанию, попозже, когда составят на каждого ребенка план. Я думаю, может не ходить больше в школу. А няня пусть скажет психологу, что у меня температура, или я на работе. Ведь могу же я быть на работе с температурой? Могу. Вась, а что у вас психолог спрашивал? Спросила я сына. Не помню. Совсем не помнишь? Ну, так. А ты ей что говорил? Ничего. Молчал. Почему? Потому что вопросы были неинтересные. Надеюсь, ты психологу этого не сказал? Она что, сама не понимает? Могу себе представить, что она подумала. Аутизм. Психологу не ходи.